Предмета изучения не стало. Однако он словно заразился понятием и символами, с которыми жил или в которых блуждал Овега. Русинов ощущал, что прикасается к какой-то заповедной, может быть, запретной части мироздания. Ему начинает открываться новый и неожиданный смысл привычных вещей. От скудных исторических материалов Он двинулся вглубь своего собственного русского языка, которым, как считал раньше, он владеет довольно хорошо. Даже поверхностное знакомство с санскритом вдруг отворило перед ним некую невидимую дверь, за которой каждое слово неожиданно обрело тайный глубинный смысл, наполнилось неведомой очаровательной магией. Его потянуло писать стихи, потому что он начал любоваться каждым словом. Это была восхитительная детская радость, будто он заново научился говорить и понимать язык. Оказывается, и нужно-то было лишь слегка почистить слово, сдуть с него пыль веков, чужих наречий, неверного толкования, и оно начинает сиять, как жемчужина, освобожденная от серой. Невзрачный раковин. Он нашел ключ в основе огромной толщи слов, которые означали, обрядовую суть человеческой жизни от рождения до смерти. Было заключено всего три понятия Солнце Ра, Земля Ар и Божество Рот. Язык сразу засветился и как бы озарил сознание. Тысячи раз он говорил, например, слово «красота», и никогда не вдумывался, из чего она состоит, почему и в чем смысл его глубокого корня, неизменного на протяжении многих тысячелетий. А всего-то навсего в этом слове изначально жило солнце, свет, потому что нет на земле ничего прекраснее. Благодаря этому ключу Русинову стали открываться все слова. Их можно было петь, можно было купаться в них, как в воде, дышать, как воздухом. Радуга, правда, дар, вера, край, кора, родина, народ родник. Этимологический словарь безбожно врал, либо составлялся людьми совершенно не владеющими способностью видеть цвет слова. А ему теперь казалось, что лишь слепой не увидит выпирающих, кричащих о себе древних корней, которые словно корни старого дуба оголились и выступили из земли. Это открытие ошеломило его еще и тем, что он вдруг спокойно начал читать на всех славянских языках, а потом совсем неожиданно обнаружил, что ему становятся понятными без всякого заучивания все германские и иранские языки. Русинов тихо восхищался и также тихо тосковал, поскольку начал жалеть, что не изведал, Этого раньше и закончил медицинский. Он уже окончательно созрел, чтобы воспользоваться предложением Кочергиной и этим же летом пойти к ней учиться. Она была права. Бездна очаровывала и тянула к себе, как тянул его в детстве высокий старый лес, стоящий за вятской деревней Русинова. Казалось, там, за крайними огромными соснами, сокрыт таинственный неведомый мир, а не грибы и ягоды, за которыми ходят взрослые люди. Однако в тот год он не поступил в МГУ, поскольку его вдруг пригласили в Министерство внутренних дел и предложили работу в закрытом, строго засекреченном институте, который, как объяснили, хоть и занимается поисками утраченных когда-то ценностей и сокровищ на суше и на море, но требует специалистов самых разных направлений. Русинов мгновенно сообразил, в связи с чем и почему именно его пригласили в такой заманчивый институт. А вега был у них. сокровище Вар-Вар. Догадка его тут же подтвердилась. После трехмесячной разлуки было заметно, как сильно изменился и постарел Овега. Похоже, за это время с ним круто поработали. Он никак не среагировал на появление Русинова, хотя последний считал, что установил с ним довольно прочный контакт. Содержался Овега, можно сказать, в царских условиях в отдельной трехкомнатной квартире, разумеется, законспирированной и охраняемой. Институт был в 20 километрах от Москвы, в заповедном живописном лесу. Тут же жили многие его сотрудники в отдельных коттеджах, но не за забором, с контрольно-следовой полосой и внутренней изгородью из колючей проволоки. Дом, в котором повинуясь рок томился узник, Считался служебным помещением, но специальная квартира была обставлена старинной мебелью, застелена коврами, имела потайной запасной вход и была начинена радиоаппаратурой, приборами наблюдения и представляла собой очень уютную клетку с подопытным кроликом.